Голова двадцатая. Кара были море зелени. Я спустился вглубь моря зелени и использовал магическую силу меча двух законов. Слегка топнув ногой, я нарисовал магический круг согласно формуле Айонери, которую увидел во сне, и он распространился на всю округу. Как только магический круг активировался, раздался протяжный гул, и мистическое море зелени начало трястись. Похоже, я могу использовать его. Как интересно! Что это? Костория приземлилась с невинной улыбкой на лице и, сложив свой зонтик, сказала: "Корабль, значит. Такой важе, как и Поблохитара, континентального типа. Но я никогда не видела, чтобы серебряные воды превращали в магическую силу. Значит, Поблохитара является кораблем. А ведь действительно, это же пореющий континент. Не удивлюсь, если он прямо так может выходить в серебряный океан. Это из-за того, что на данный момент в Седьмой Иллинойсе располагается малый мир." занимающий в иерархии первое место? Когда-то отправишься? Это был пробный пуск, сказал я и оборвал подачу магической силы. Магический круг стал исчезать, и мистическое море зелени перестало трясти. Как скучно, Кастурия силой облокотилась на дерево. Кстати говоря, Озор потёр же, вроде как ненадолго исчезал. Уничтожение Фолфорала часа не твоих рук дело. Неожиданный вопрос. Она это всерьёз? Чего добивается Визейна? Кастория, открыв веки, она взглянула на меня полой и чем-то гневой искусноми глазами. Не путай одно с другим. Я Кастория, а не Визейна, и даже не организация Фантомных зверей. Я Сета по горло тем, что даже за пределами Поблахита рак мне относятся как ко всем. В таком случае, Кастория. Всё-таки вариант Кастория мне тоже не нравится. Какая она капризная. Наш разговор зашёл в тупик. На языке фантомных зверей Кастория означает глаза. Это не имя. То есть твоё имя означает резонансные глаза или глаза льва разрушения? Умолкни. Кастория метнул в меня свой зонтик, окутанный чёрными частицами, он рассекая ветер, подлетел вплотную к моей маске, но я не принуждённо поймал его левой рукой. Да чего ж легко вывести её из тебя? Будь на моём месте кто-то заурядный, он бы уже умер. Какая же ты нелепая женщина. Если на тебя так не нравится То придумай себе имя сама. Я не жалка. Ты говоришь так, будто у меня комплекс насчёт имени. С какой стороны ни посмотри, а так оно и есть. Так да я дам тебе новое имя. Не надо. Кастория закрыла глаза и отстранённо отвела взгляд. Я проигнорировал это и сказал: "Как тебе вариант Коза, взятый из Кастория Арзонон?" "Ты меня не слышал? Не надо. Да и что такого в этом дурацком имени?" На старом магическом наречии моего мира это означает нравственность. Это имя, в которое вложено желание, чтобы ты, зверь, что следует своей жажде, стал хоть немного человечней. Услышав это, Кастория взглянула на меня с раздражённым выражением лица. На дракона рываешься? Хотя я этого не вижу. Зачем ты пришла сюда, коза? Я не разрешал тебе так меня называть. Сдохни! Кастория выпустила в меня магический снаряд, но я схватил его рукой и раздавил. Если ты так сильно хочешь, чтобы я называл тебя Касторией, то так и скажи. Она замолчала и уставилась в землю. "Зови как хочешь. Всё-таки это имя, которое она изначально не хотела, чтобы её называли. Неудивительно, что ей не хватило храбрости исправиться и попросить об этом". "Ну и что?" холодным тоном сказала Кастурия. "Какова твоя цель?" Она легла на землю лицом вверх и небрежно бросила: "Как же ж это называется? А, убиваю время. Ищешь преступника, который он ничтожил в Фалфорал? Мне на это наплевать". Поблекетар разошлёт всем академиям Валенсии сообщение, что поймавший преступника живьём получит свободившееся место среди шести святых верховных академий. До чего решительная мера. Впрочем, враг достаточно силён, чтобы уничтожить одного из членов шести святых верховных академий, хотя обитателям мелководных и средневодных миров такой враг точно не по зубам, шансы поймать его живьём есть, но только в том случае, если в свои усилия объединят глубоководные миры. Коалиция из их суверенов и верховных богов будет обладать внушительной боевой мощью. Без соответствующей награды некоторые ры рыночного предпринимат не будут. И с другой же стороны, если какой-то мэр способен взять живым такого преступника, то он достоин знять место среди шести святых верховных академий. Шесть святых верховных академий тоже не будут сидеть сложа руки. Старшая сестрица Нага сказала, что и Вязайна тоже будет искать преступника, так что вот. Хотя могли бы не заморачиваться, ведь Наста не касается. Как глупо. Если Вязайна будет единственным бездействующим мером, То это равно сильное признание в том, что преступники вы. Не трудно вообразить, что все миры подозревают разнанских в лов разрушения точно так же, как и мир милиции. Мы не делали того, что не делали. Наверное, потому, что это бы не прокатило. Нага тоже сказала им поискать преступника. Может быть, ты просто единственный, кто об этом не знает. Старшая сестрица Нага и Бабонга были вместе со мной. И Зак все время спит. Доминик затворник. Да и нам по большому счету нет никакого дела до Фулфорала. Мы, во-первых, дела мы ничтоже ли аристократов охотников с Кайфолии. Что-то я не понимаю. На данный момент известно, что применять Эгельгронангдро в поблехе то способны лишь яко Асторию де Мяник. Если его могут использовать резонанские или его разрушения, то и Нагас Бабонга тоже на это способна. То есть в любом случае кто-то связейно. Судя по реакции владыки сотни сознании прочих членов трёх академий Святого пути, все, кто уступают им, о самом этом заклинании ничего не знают. Если допустить вероятность того, что преступника среди них нет, то тогда за этим стоит кто-то из шести святых верховных академий, но не думаю, что у кого-то из них есть мотив уничтожить малый мир из-за одного с ними альянса. Поэтому тобальдарон ты положил гласные везейна. Я тоже считаю их наиболее подозрительными, однако исходи из слов Кастории, вряд ли это они. Если бы они сами стояли за этим, то какой смысл спрашивать о узор подра двух законов, его ли это рук дело? К тому же все они отличаются честностью в отношении своих страстных желаний. Судя по всем их словам и действиям, которые мне до сих пор довелось наблюдать, планирование это вообще не про них. Не похоже, что они лгут. Полез есть расхождение со словами Наги о их целях. Может быть, Кастори единственная, кто их не знает, или же преступники вовсе находятся за пределами Пабло Хитара. Коза, странное имя, сказала Кастори, встала на ноги. Когда этот корабль полетит? Хочешь посмотреть? Не особо. Как по мне, это скучно. Просто сейчас свободно. Костория встряхнула греть со своей униформы легким движением руки. Я покажу тебе это и смету твою скучу. Скажешь, а то когда сметёшь? С невозмутимым видом Костория нарисовало магический круг Гатама. Старшая сестрица опять пристала ко мне и говорит возвращаться. Так что мне пора. Она сказала, что там у бесящего меня типа придется несладкое. Ого, что же интересно произошло? Скорее всего, это как-то связано с Поблочитаро. Приятно слышать. Я отбросил ее зонтик обратной силы и чуть больше то из, который набросила его в меня. Кастория удивленно раскрыла глаза и схватила его. Он бить меня хотел. Просто подумал, что это будет в стиле Визайна. Повернувшись ко мне спиной и стоя на магическом круге, Кастория сказала: «Придумай имя получше, не такое дурацкое. Еще увидимся, Коза. Здохни». Обернувшись, она презрительно показала мне язык и телепортировалась. Ну что ж, я снова направил магическую силу в меч двух законов и топанув по земле нарисовал магический круг, чтобы запустить аюнорию. Чтобы этот корабль моря зелени мог нормально летать, придётся досконально его исследовать. Я направил магические глаза и стал заглядывать в бездну мистического моря зелени вплоть до каждого уголка, осматривая его сверху. Это корабль Зорпатора двух законов, одного из неприкосновенных вод. Поэтому изучить его целиком будет весьма непросто. Постепенно становилось всё темнее и темней, и к тому моменту, когда я наконец разобрался, как управлять аионой рей, уже наступил вечер. Когда же я вернулся по блахитаре и прибыл в жилые помещения академии владыки демонов, в большом зале меня встретили Саши и Син. Разумеется, я уже снял свой костюм узор потрадовых законов. С возвращением вас, сказал Син. В дальней части большого зала меня ждали Оттолус, Бальзарондом и Парингтон. Выражение лица у последних двух было суровым. "Известия, так понимаю, плохие. Официальное присоединение к Академии Владыки Демонов к Паблахитару было отложено", деловым тоном сказала Утлулу. "Ты же говорил, это проверка, простая формальность. По итогам второго судебного заседания Шести Академии по уничтожению Фулфурала, сегодня четырьмя голосами за и одним против, Суверен Анас был признан одним из объектов, за которым следует установить наблюдение. Поскольку участвовали все пять академий, Предложение должно было приниматься не единогласно, а решением большинства. Прости, мне не хватило сил, сказал Парингтон. Учитывая, что он единственный, кто был против, Парингтон ничего не мог сделать. Вместе с этим по Блэхитера внёс решение установить наблюдение за мером Милеттии. Мы напрём наблюдателей из числа членов шести Святых Верховных Академий и будем применять принуждение для проверки улик, но лишь в случае обнаружения чего-либо подозрительного. Расследование, клянёмся, проводить беспристрастно. Но не в сравнении с его не найдут. А вот в веров безпристрастности у меня нет абсолютно никакой. Всегда есть способы создать демтам, где нет огня. В итоге вы всё-таки сочли меня одним из подозреваемых. Нет, я исключительно объектом наблюдения. Это более мягкая мера в сравнении с взятием меры лите под контроль, которая была отклонена на прошлом заседании. Наблюдателем будет доверенное лицо из шести святых верховных академий. У него нет никаких полномочий, кроме как требовать проверки улик, поэтому он ничем не отличается от обычного путешественника. который решил задержаться у вас. Кто там уже внутри поблехита разавами суверен Анас наблюдать не будут. Однако, если вы решите покинуть сереброводную академию, к вам будет представлен надзор. В передвижении мы вас никак не ограничиваем. В обычной ситуации надзор бы меня ни капли не беспокоил, однако кто знает, что могут сделать с мером милития, если кто-то заметит, что я улезнул во время сереброводной иерархической войны с Связейна. Я должен доказать, что не являюсь виновником произошедшего. Официально присоединившись к альянсу Академия может подать прошение об отмене решения суда. В этом случае суверен будет вызван на очередное судебное заседание, но Академия Владыки Демонов в данный момент не обладает таким правом. Другими словами, они отложили наше официальное присоединение к альянсу, чтобы избежать проблемного судебного заседания. Что интересно, это идея. Принятое судом решение будет действовать до выявления виновника уничтожения Фолуфарала либо до тех пор, пока Академия Владыки Демонов не решит выйти из альянса Академии Поблахитара. Но в этом случае наблюдение с нас будет снято, но подозревать нас будут ещё сильнее. Вдобавок к этому мы не сможем провести сереброводную иерархическую войну, и тогда попасть в везы на будет трудно. Сейчас такой шанс упускать нельзя. Короче, вы хотите, чтобы мы нашли виновника. Мы будем благодарны Академии Владыки Демонов за сотрудничество. В случае, если вы сумеете взять преступника живым, то займёте освободившееся место среди шести свит этих верховных академий. Кроме того, в зависимости от того, какой вклад вы внесете в поимку преступника, вы можете получить в подарок огненную расу и повышение в иерархии. Все, как и сказал Лакостория. У вас есть какие-либо вопросы? Да, вроде нет. Тогда завтра я буду сопровождать вас на Среброводную иерархическую войну от Поблехитара. Значит, моим надзирщиком будет Тололу. Она обернулась и собралась покинуть наши жилые помещения. Один момент от Тололу. Она остановилась и повернулась ко мне. Передай шести Святым Верховным Академиям наблюдателя. Только посмейте пришнить хоть какой-то вред народу моего мира по своему смотрению, и тогда паблохитара придет конец. Передам. Дела вам то, нам сказала она, и на этот раз ушла.